Глава 10. Июнь 2024 года. Пока ехали в машине до кафе, где решено было перекусить, Женя не проронила ни слова. Ната поглядывала на нее с озабоченным видом, но не задала ни одного вопроса. Чувствовала, что подруга вся на нервах. И только на свежем воздухе за столиком, заказав пасту и кофе, а заодно и ледяной лимонад, Женя, утолив жажду, выпалила с горечью. Ты даже не представляешь себе, моя дорогая, с какой дурой рядом ты сидишь. Чего это не представляю? Очень даже хорошо знаю тебя, и никакая ты не дура. Что, выставили за дверь? Нет, никто меня не выставлял. И подруги Масленниковой, и Ларисе этой. Я... Честно призналась. Кто я такая и зачем навещала вдову? Да и вообще, много полезного узнала о семье Масленниковых. Я тебе потом все расскажу. Дело не в этом. Ты представляешь, я забыла задать им главный вопрос. Знал ли Игорь остальных убитых? Корнетова, Тронникова и Февралева? Да уж, вздохнула Наташа, перемешивая горячую пасту и наматывая ее на вилку. Ну ничего, потом спросишь. Когда вернуться и спросить? Ну, во-первых, было бы глупо если бы ты, представившись вдове психологом, озвучила бы фамилии остальных жертв. Вдову это наверняка бы насторожило. А ведь во время разговора был такой момент, когда она сказала как раз о том, что их теперь вместе с ней четверо. Она имела в виду трех вдов убитых мужчин. И я так увлеклась своей ролью психолога, что вместо того, чтобы как-то аккуратно вставить фамилии мужчин, с тем, чтобы она услышала их, начала отговаривать ее от встречи с женщинами. То есть вошла в роль. И не говори. Так один Масленников и был женат, двое других не женаты. И Февралев разведен, Его жена и дочь где-то за границей. В Испании. Задумчиво проговорила Женя. Знаешь, Наташа, когда я только соприкасаюсь с кем-то, вхожу в контакт, то у меня такое ощущение, словно я вошла в холодную воду. Аж дух захватывает. И порой начинаю нести такую околесицу, и страшно становится от того, что меня в любой момент могут разоблачить. Это нормально. Ты же действуешь неофициально, у тебя нет абсолютно никаких полномочий. Ты, по сути, нарушаешь закон, опрашивая людей, которые могут быть связаны с настоящим преступлением. Почему это? Да потому что ты можешь своим вмешательством их спугнуть. Но самое главное, ты рискуешь сама, своей жизнью даже. Откуда тебе знать, кто этот человек, которому ты втираешься в доверие и начинаешь выпытывать у него информацию? Может, он и есть самый настоящий убийца и может понять, что ты не просто посторонняя, типа мимо проходила. Когда ты нащупываешь след, когда чувствуешь, что вот он совсем рядом, когда догадалась уже, что видишь перед собой того, кого все ищут и уже сбились с ног, то у тебя же глаза начинают гореть. Тебя же колотит все от азарта». От удовольствия, что ты разгадала загадку. И преступник может понять это и избавиться от тебя, понимаешь? Понимаю, просто мне чаще всего кажется, что все, чем я занимаюсь, несерьезно, и что преступник где-то там далеко. Если я буду думать, что он может быть совсем рядом, то я испугаюсь. В том-то и дело, что ты ничего не боишься, слишком легкомысленно подходишь к делу. «Ну, ты прямо как мой Борис», — завела шарманку. «Можешь обижаться на меня, конечно, но я посоветую тебе быть осторожнее. Это во-первых. А во-вторых, тебе надо готовиться к подобным разговорам, встречам. Ты неподготовленная и такая вся из себя спонтанная, веселая, легкомысленная. Тебя могут просчитать и поймать на крючок, с которого ты не слезешь. Наташа, да что с тобой? Пока тебя не было, мне звонил Петр. Он сказал, что... Недавно разговаривал с Борисом, и что тот согласен на развод. В смысле? Женя почувствовала, как волна нервной дрожи прокатилась по телу, в ушах зазвенела. И весь сегодняшний день ее бестолковые разговоры с Масленниковой и ее подругой вдруг показались ей такими ничтожными и, главное, стыдными, что она и вовсе упала духом. Он хочет со мной развестись? Она копила в себе ярость, чтобы взвиться и выпалить, что, мол, она уже давно готова к такому повороту событий, как вдруг услышала. «Ты не так поняла, или же это я?» неправильно выразилась. Борис думает, что ты разлюбила его и что это ты хочешь развод. А он, напротив, любит тебя и думать боится о разводе. Но сказал Петру, что если ты на самом деле так несчастна с ним и хочешь свободы, что ж он отпустит тебя? Наташа, какой развод? С чего он взял? Это же только мы с тобой могли говорить об этом. Я могла вспылить? Если ты помнишь, что я напротив советовала тебе ни в коем случае не разводиться и просто жить так, как хочется, но ты под крылом мужа... Ну тогда и разговора никакого нет, Все. Женя стиснула ладони, хлопнула ими скользящим движением, словно стряхивая невидимые кружки, хотя на самом деле это были ее страхи. Чтобы не думать обо всем этом, может быть, навестим старшего брата Виталия Корнетова? Ребров сказал, что Роман Корнетов — единственный близкий человек журналиста. Нам просто необходимо с ним поговорить. Да, разумеется, но только не забывай, что с ним вполне возможно уже поговорили, и все, что необходимо для следствия, он как бы уже рассказал. Вот и подумай, кем ты представишься, как вы познакомитесь. Словом, начни хотя бы с этого Корнетова планировать свои допросы-вопросы. «Ну хорошо, подумаю». И в эту минуту она вдруг поняла, что в голове у нее гуляет ветер. теплый майский ветер, надувающий полосатый красно-белый тент летней террасы. И ведь отказаться уже невозможно. Ей не было дела до того, что подумал бы в этом случае о ней Ребров, скажем, или Борис, Наташа. Ее ужасала мысль, что в случае ее отказа от участия в расследовании в ней разочаруется Павел Журавлев. И тогда она не сможет видеть его так часто, как ей бы этого хотелось, и что было бы возможно в случае, если бы она помогала им. Почему так? Почему она так рабеет перед этим Журавлевым? Почему у нее сильнее бьется сердце, когда она просто слышит его имя? Ей почти теряет сознание, когда видит его, слышит его голос. Что это за чувство такое ненормальное? Вот с Борисом такого никогда не было. Она пыталась вспомнить, как начинались их отношения, какие чувства испытывала она в тот день, когда он, еще недавно жесткий, вечно подтронивавший над ней хозяин дома, где она была домработницей, вдруг схватил и поцеловал ее. Признался в том, что он неравнодушен к ней с первого дня их знакомства. Конечно, это ее потрясло, шарашило, и от прикосновения к нему ее словно ударило током, и она завелась, возбудилась, отозвалась на его страсть. Но с Павлом все по-другому. Он был настолько нежным, ласковым, что от одного даже воспоминания о нем она становилась счастливее. И вот как все это совместить, ее пробуждающиеся чувства к Павлу и стыд перед мужем? «Мы сейчас домой?» — Наташа прервала поток ее мыслей. Ты отдохнешь, подготовишься, подумаешь, как подъехать к этому цветочному королю. К кому-кому? Роман Карнетов, насколько я поняла, занимается цветочным бизнесом. Ясно. Наташа, я понимаю, к подобным визитам надо готовиться и все обдумать, но, с другой стороны, не хочется терять время, мы же в Москве. Приеду, встречусь с ним, представлюсь, к примеру, фотохудожницей, которой надо подобрать цветы для букета. «Не пройдет, Женя. Ты думаешь, что он сидит в цветочной лавке и продает цветы? Да у него наверняка где-то офис, или же он работает дома. Если уж хочешь сегодня с ним встретиться, то для начала надо бы с ним созвониться, благо номер у нас есть. Ты слышишь меня? Тебе надо позвонить и договориться о встрече». «Да, сейчас найду номер и позвоню». «Так ты придумала, кем представишься?» «Раз он, я имею в виду самого Виталия Корнетова, «Был не женат, то представлюсь его знакомой, скажу, что могу помочь найти убийцу, что у меня есть кое-какие соображения и факты, что мне просто не терпится проверить, тот это человек, которого я подозреваю или нет. И он клюнет, вот увидишь». «Я бы клюнула это точно. Что ж, вперед, звони». И Женя позвонила. А поскольку волновалась во время разговора, заикалась и не могла подобрать вовремя нужные слова, то Роман Корнетов мог запросто воспринять это как Реакцию девушки на смерть приятеля. «Да, хорошо, я поняла. Записываю адрес». И Женя вслух произнесла адрес офиса, чтобы Наташа успела записать. «До встречи». Она отключила телефон, по лицу ее струился пот. «Тебе не кажется, что всю эту историю я воспринимаю близко к сердцу? Так нервничать просто от разговора с каким-то там цветочником никакого здоровья не хватит». Наташа протянула ей бумажную салфетку, Женя промокнула лицо. Голос был приятный, как мне показалось, грустный. Он сразу согласился встретиться. Сказал, что у него сейчас встреча с дизайнером, но он скоро освободится, так что можем ехать. «Ну вот, а ты говорила, что цветочный король не может находиться в своем магазине. Смотри, это и есть магазин, да какой большой! Ох, даже через стеклянные стены видно, какая там красота! Просто как зимний сад!» Подруги, войдя в цветочное царство, не могли не остановиться возле большого прозрачного сосуда с небольшим растением, на котором, помимо зеленых плотных листьев, имелись цветы или плоды в форме вытянутых розовых мешочков, словно сотворенных из тонкой нежной кожи. «Это мухоловка, насекумоядное растение», — сказала Женя, разглядывая это чудо. «По-настоящему называется непентес. Я даже как-то хотела купить его себе в сад, но потом...» Почитала, там такой сложный уход, кормление насекомыми. Я бы его просто загубила. Если за Мишей присматривает Соня, то вряд ли о моей мухоловке заботилась бы Галина Петровна. У нее и без того полно работы в доме. Вы совершенно правы. Услышали девушки за спиной, повернувшись, и увидели мужчину в темном костюме и черной рубашке. Увидев его, Женя вспыхнула. С тех пор, как она вышла замуж, она ни разу не вспомнила о тех мужчинах, с которыми встречалась до Бориса. «Рома?» Она была так потрясена этой встречей, что ей и в голову не пришлось скрыть это свое знакомство от Наташи. Рома. Примерно три года назад они столкнулись в парке на самокатах. Женя тогда еще только осваивала этот новый для нее вид транспорта и чувствовала себя крайне неуверенно. Боялась, что не сможет сохранить равновесие и упадет. Это потом она не без помощи этого самого Романа научилась кататься быстро и просто срослась с самокатом, получая от езды на нем огромное удовольствие они повстречались пару месяцев и в основном эти встречи проходили в парках на дорожках иногда уже без самокатов бродили по ботаническому саду любили бывать в аптекарском огороде и она за это время ни разу не спросила его фамилию и чем он занимается несколько раз пили у нее дома чай и роман уходил от нее под утро но потом встречи стали реже и ее увлечение самокатом прошло К тому же она уже тогда работала под Подольском, почти в лесу, в доме, который потом купили братья Бронниковы, и ездить в Москву стало некогда, да и просто лень. Ну, а потом случился роман с новым хозяином дома, Борисом Бронниковым. Женя вышла замуж. А ведь Роман звонил ей, искал ее, и на ее отговорке, что она, дескать, живет в Подольске, и ей далеко добираться, предлагал ей вызвать такси или даже приехать за ней, а потом и вовсе снять для нее квартиру в Москве. Но она отказалась. Получается, что она сама прервала эту связь, понятия не имея, с кем встречалась. И только сейчас вдруг подумала, что быть Роман понастойчивее, он мог бы стать ее мужем, а она цветочной королевой. И ведь хорошим парнем был, нежным, постоянно дарил огромные букеты цветов, спрашивал, не нуждается ли она, все порывался дать ей денег, но Женя все его благородные порывы не оценила. Почему? Сейчас, глядя на него, она так и не смогла ответить даже самой себе на этот вопрос. Получается, чувствовала, что судьба свяжет ее с другим мужчиной. «Не может быть!» — проговорила она в страшном смущении, позволяя Роману обнять себя. «Ты — моя самая большая и драгоценная пропажа!» а Роман еще раз обнял ее, не обращая внимания на то, что жене не одна. Вероятно, ему и в голову не могло прийти, что своим поведением он может скомпрометировать подругу. «Об этом мы еще поговорим». У меня скоро встреча, но пока никто не пришел, пойдемте ко мне, я угощу вас кофе». Женя с Наташей переглянулись. Наташа, разумеется, все поняла и подмигнула ей. Кабинет, который занимал цветочный король, был хоть и небольшим, но уютным. Одно лишь огромное арочное окно, выходящее во двор, небольшое пространство которого было заставлено катками с растениями, чего стоило. А сколько ухоженных тропических растений теснилось в самом кабинете. «Рома, да у тебя...» Здесь целый ботанический сад. А я и не знала, чем ты занимаешься. Да просто не успел тебе рассказать о себе. Мы и все о фильмах говорили, спорили, на самокатах катались. Он посмотрел на Наташу, Женя перехватила его взгляд и пояснила. Это Наташа, моя родственница, жена брата моего мужа. Вот. Так ты замужем? Рома, это со мной ты должен был встретиться. Это я хотела поговорить с тобой о твоем брате. Прими мои соболезнования и роман, которому напомнили о его горе, от которого он пытался спрятаться. Предавшись воспоминаниям, сразу расслабился, обмяк, и по щекам его покатились слезы. «Ты следователь?» Женя чуть заметно кивнула, решив, что сейчас не тот момент, когда она сможет объяснить ему правдиво свою роль в расследовании. «Неожиданно, а я и не знал». «Женя — помощник следователя», — вдруг вмешалась Наташа. «Она еще только набирается опыта и страшно волнуется». Женя от такой неожиданной формулировки потеряла дар речи и готова была обрушить на голову Наташе один из цветочных горшков, причем вместе с цветком и землей. Ну, надо же, какое совпадение. Женечка, как хорошо, что это ты, а не какое-то казенное лицо, которому я должен был бы рассказывать о моем брате. Рома, расскажи мне о нем. Кто мог пожелать ему зла? Виталий был шелопаем, веселым, таким парнем, которого интересовало буквально все. Он вел свой блог в соцсетях и влог на Ютубе. Не поняла. Женя, блог это текстовый материал, о чем угодно. А вот влог это только видео. Спасла ее Наташа. Да, да, я знаю. И о чем же писал твой брат? О чем снимал? Да, все подряд. Комментировал какие-то новости, сплетни, но делал все с юмором, по-доброму. Я с тех пор как узнала о его гибели. Постоянно просматриваю его материалы, и понимаю, что его смерть никак не связана с этим родом деятельности. Что тогда? У него точно не было врагов. Достаточно почитать комментарии под каждым текстом или видео, чтобы понять это. Подписчики его любили, обожали. Личная жизнь. Девушки у него менялись, это точно. Но не потому, что это он был непостоянным. Нет. Мы с ним не раз говорили об этом. Ему просто не везло. Ему попадались какие-то распущенные девицы. Он мне такие истории рассказывал. Причем многие из тех, с кем он начинал встречаться, были замужем и предлагали ему себя прямо в машине, а он начинал уже подумывать о семье, о детях. Ему не так давно исполнилось 35. Когда вы виделись последний раз? Незадолго до его исчезновения. Вот пропал человек, и все. Выпал из медийного пространства, его подписчики заволновались, куда, мол, пропал. Я ездил к нему домой, у него свой дом за городом. Думал, может, приболел, но нет. «Знаешь, Женечка, всякое в голову лезло. Думал, может, ограбили его. У меня есть запасные ключи от его дома. Вошел, посмотрел, все в порядке. Он вообще был очень аккуратным человеком. У него каждая вещь знает свое место. Так вот, в доме все в порядке. Дом, кстати, был заперт, и ничего не пропало. А у него было что брать. Кстати, машина его тоже пропала». «А на какие средства он жил?» спросила Наташа. «Это у вас, Роман, свой бизнес?» Хороший вопрос. Нам от родителей досталось наследство, а квартира — деньги. Виталий хотел пустить свою долю в кинопроизводство, он был таким романтиком и дуралеем. Его знакомые киношники явно хотели его обмануть, стрясти с него деньги. Но я настоял на том, чтобы мы с ним вместе вложились в цветочный бизнес. Я спал и видел, как все будет. Я чувствовал, что у нас все получится. Короче, я уговорил Виталия, И сначала нам было трудно, приходилось заниматься даже не цветами, а поисками помещения, оформлением документов. Короче, это была муторная и неприятная работа. Мы только и делали, что вкладывали деньги. И Виталий, скрипя сердце, помогал мне в этом. Находил нужных людей, договаривался с ними. И поначалу даже вел всю бухгалтерию, а потом начал встречаться с одной девушкой, Алисой. И оказалось, что она экономист. К тому же очень талантливая, большая умница. Она заинтересовалась нашими делами, я принял ее на работу. У нас с Алисой все срослось, я имею в виду в бизнесе. И Виталий начал потихоньку отходить от дел. «Я подумала, что ты женился на ней», — проронила Женя, нарисовав себе картинку счастливой семейной жизни Романа с Алисой. «Нет, я до сих пор один. Не поверишь, у меня совершенно нет времени. Я с раннего утра до ночи работаю. Столько всего надо успеть». «Это ты купил дом Виталию?» он купил на свои деньги он же вложился то есть ты занимаешься цветами а он только получал свою долю так нет нет он занимался рекламой к тому же у него были хорошие связи с киношниками артистами устроителями разных мероприятий и он подкидывал мне хорошие заказы и у него есть одна приятельница которая работает в компании поставляющей цветы оптом из кении эквадора колумбии италии и голландии он познакомил нас и вот уже два года как я покупаю цветы напрямую от них Так что, может, Виталий не стоял за прилавком цветочной лавки и не продавал букеты, но сделал он для нашего бизнеса немало, причем как бы играючи легко. Он и сам не ожидал, что мы так раскрутимся и начнем зарабатывать. Я уже через три года предложил ему купить дом, поскольку мы же продали всю нашу недвижимость, и он все продолжал жить в однушке, влюблено, но он хоть и шалопай, как я его всегда называл, сказал, что подождет, что ему не к спеху, что лучше прибыль вложить в развитие, и мы открывали все новые и новые павильоны. «А у тебя есть свой дом?» — спросила Женя и почувствовала, что краснеет. Вот уж этот вопрос точно не относился к тому делу, с каким она пришла. Но так хотелось уже знать побольше о романе. «Да, конечно. Вот только бываю я там редко. В основном обитаю в Москве, в своей квартире». «Скажите, Виталий не упоминал при вас Игоря Масленникова?» «Александра Тронникова или Альберта Февралева? – спросила Наташа, явно заметившая признаки личного интереса Жени к Роману и пожелавшая помочь ей избежать только что совершённой ею ошибки в отношении вдовы Масленникова, которой она забыла задать этот важный вопрос. «Я понял. Вы имеете в виду тех троих, которых нашли там же, на свалке? Лично мне эти фамилии ни о чем не говорят». «Может, они когда-то вместе проводили время, может, были все-таки знакомы? Я знаю, что ваши коллеги уже были в доме Виталия, и, может быть, что-то нашли. Я не знаю, как у вас там распределяют обязанности, но раз тебя прислали сюда, значит, так и надо. Со своей стороны, Женечка, могу предложить вам с... Наташей», — подсказала Наташа, с трудом сдерживаясь, чтобы хотя бы шуткой не царапнуть цветочного короля. Она знала эту свою особенность, когда даже в критичные и трагичные моменты жизни ее распирало от желания пошутить, покуражиться над собеседником. Да, правильно. Так вот, я могу предложить вам, девушке, на правах моих друзей внимательнейшим образом осмотреть дом моего брата. Может, твои коллеги, Женечка, уже изъяли ноутбук или компьютер, Виталия, но не могли же они забрать все альбомы с фотографиями, к примеру. К тому же огромное количество наших с ним общих оцифрованных фотографий хранятся... У меня на флешке. Но я уверяю тебя, на них нет ни одного из тех несчастных. По возрасту ровесниками были только твой брат и Александр Тронников. Ресторатор. У него сеть кафе в Москве. Тронников. Да, где-то я уже слышал эту фамилию. Возможно, его команда заказывала у нас цветы. Я узнаю подробнее. Женя, но что говорят твои коллеги, какие выдвигают версии? Как можно было... Взять да и заморозить четверых крепких здоровых мужиков. А ты как узнал обо всем этом? У меня друг в органах работает. К тому же он хорошо знал Виталия. Понятно. Так значит, к тебе еще никто из наших не приходил, так? Придут, куда они денутся. Так как вы смотрите на то, чтобы мы прямо сейчас отправились к Виталию домой? Тем более, что мне и самому надо уже туда съездить, проверить, все ли там в порядке. Я сейчас позвоню домработнице Алис, и спрошу, там она или нет. Хотя, должен вам признаться, что мне просто страшновато ехать туда одному. Приеду, а его там нет, и никто меня там не встретит веселым возгласом. А вот и Рома. Так что буду даже благодарен вам, если вы составите мне компанию, а заодно сделаете свою работу». Женя посмотрела на Наташу, близился вечер, пора было уже возвращаться домой. Но и упускать возможность осмотреть дом одной из жертв было глупо. Наташа поняла ее взгляд, едва заметно кивнула. «Мы согласны», — сказала Женя. «А вот только домой позвоню».